Глава 26 С каждой минутой снега становилось больше безмятежный снегопад. Крупные снежинки лениво кружили и падали к своим сестрам, вместе превращаясь в огромное белоснежное одеяло, что угрывало всех нас новым легким слоем. А на многих окнах вырисовывались причудливые морозные узоры, превращая нашу улочку в нечто совершенно необыкновенное. Из ещё работающей пекарни через дорогу доносились манящие ароматы выпечки, корицы и южных специй, придавая особый шарм в такой снежный вечер, когда на улице холодная зима, падает снег, а пахнет уютом и вкусной едой. Сейчас так хотелось зайти в эту пекарню, купить что-то вкусное и пышное, заварить травяную настойку и, сидя у огромного окна вместе с моим пушистым любимцем, любоваться наступлением ночи. Забыть о том, что ко мне сегодня должен явиться ночной гость. И о том, что сейчас в гости напрашивался магически подходящий мне лорд. Забыть о них и просто отдохнуть. Но, увы, на моем лице отразилась учтивая улыбка. Буду признательна, лорд Грорте, вам за помощь. Но ну, не могла же я его нагла отправить дальше, куда он там шел. Я уже проявила невежливость, больше не надо, могу перегнуть, ведь я еще не знаю, кто именно передо мной. Возможно, проблемы себе наживу в лице обидевшегося аристократа. А мне сейчас не нужно ни лишнее внимание, ни проблемы. Поэтому сняла защиту с лавки и открыла дверь, проходя первой, затем впуская следом лорда. На нас с интересом посмотрели проходящие мимо две немолодые леди и мальчишка-разносчик. Даже интересно, о чем именно они сейчас думают. Поползут ли слухи или быть может, не увидят ничего странного в том, что в лавку молодой одинокой ведьмы вечером, когда лавка уже не работает, пришёл приезжий аристократ. Нужна ему помощь лекаря или Здесь они увидят что-то более интересное, чтобы почесать языками. Да и ладно, плевать мне на эти слухи сейчас. Уж пусть лучше его видят в моей лавке, а не ночного гостя. Очень интересная ведьминская лавка, — внимательно осматриваясь, изрёк гость. Видно, с какой любовью вы относитесь к своей работе, и... Зелья сильные. Вы талантливая ведьма. Я с удивлением обернулась к лорду. Надо же. Приятно видеть, что вы так разбираетесь в зельях. Повесив плащ, ответила ему и, опомнившись, поблагодарила за оценку моего труда. Лорд загадочно улыбнулся и тоже снял свой плащ, повесил рядом с моим и с интересом посмотрел на моего фамильяра, внимательно изучающего нашего гостя своим тяжелым кошачьим взглядом. А этот лорд довольно интересный. Мало кто из аристократов уделяет внимание лекарскому делу, находя остальные магические сферы куда более интересными и полезными. А уж какая редкость увидеть аристократа, который может вот так сходу оценить ведьминские зелья. Они обычно не лезут к ведьмам. Довольно сложно, поскольку наша магия несколько отличается, и незачем им это». «Фамильяр», — прошептал лорд, продолжая рассматривать моего кота. «Как зовут вашего помощника?» «Котя», — ответила мужчине, и взглядом показала своему коту не сметь вредить нашему гостю. «Не хватало еще, чтобы мой фамильяр что-то ему сделал». А с в последнее время странные дела происходят. Я уже и не знаю, чего от него ожидать. Он как-то не взлюбил мужчин, резко. Хотя к ночному гостю он вообще ластится. Травяного отвара? Только после того, как мы разберемся с вашей ногой, леди Бароу. Внимание лорда полностью переместилось на меня. «Проходите, располагайтесь. Я и сейчас принесу все необходимое», — вздохнула я. «Вам ходить тяжело. Давайте я вам помогу». Лорд моментально оказался рядом и придержал меня за руку, когда я при развороте покачнулась от прострелившей ногу боли. Так он помог мне дойти до стойки, за ней и находилось необходимое. Я достала бинты, заживляющие мази и небольшой пузырек с обезболивающим и бодрящим свойствами. Мы расположились рядом со стойкой на стульях. Лорд Грорте сел напротив и, не слушая мои возражения, лично занялся моей ногой. Было несколько неловко, несмотря на то, что я сама лекарь. А все из-за этой магической тяги. Надеюсь, что мне удалось скрыть свои истинные эмоции. Но спустя несколько минут, когда мазь хорошо впиталась, будучи осторожно втертой длинными сильными мужскими пальцами в наливавшуюся синевой кожу, и лорд перевязывал мне ногу, я поняла, что нет, мне не удалось скрыть свои переживаемые чувства. Когда в очередной раз прохладные пальцы коснулись моей кожи, я легонько вздрогнула. Самую малость, но лорд заметил заметил и даже не постарался скрыть хитрую улыбку. «Готово», — довольно заключил мужчина, когда закрепил кончик бинта. Я хотела опустить ногу на пол, но… Лорд был быстрее. Он дотянулся до моих домашних тапочек, в которые я переобулась перед тем, как приступить к лечению ноги, так было удобнее с поврежденной ногой, поставил их рядом, натянул шерстяной чулок на мою ногу и осторожно обул тапочек мне. Я же находилась в странном состоянии, распозволила все это. Забота была приятна, конечно, но как-то все же неправильно, что он до такой степени заботится, по сути, о незнакомой девушке, леди. «Благодарю», — тихо сказала я, наблюдая за лордом, который вел себя так, словно ничего такого сейчас не было, и он каждый день так заботится о неудачливых леди. «Теперь надо дать ноге немного покоя», — улыбнулся лорд Грорте, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Вы хорошо оказываете помощь и разбираетесь в лекарском деле», Похвалила я, с намеком, что мне было бы интересно узнать, откуда у высокопочтенного лорда такие познания и опыт. На воинской службе пришлось многому научиться. И улыбнулся так легко, словно не о войне на темных землях говорил. А то, что он проходил службу на проклятых землях в войне с чудовищами, было довольно сложно не догадаться. Ведь аристократ молод, явно не в прошлой войне получил опыт, значит, с чудовищами. А это? Воспоминания о брате вспыхнули в голове, принося боль. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не показать своего состояния гостю. «Извините, не подумала, что вы военнослужащий». А это и сложно было сказать по его виду и столь легкому поведению. «Тех, кого я видела после темных земель, они выглядят иначе. В их глазах поселяется некая темнота, а на лице, даже если они улыбаются, отражается тяжесть. Этот лорд отличался. А быть может, я видела слишком мало тех, кто бывал на войне с чудовищами?» «Вы мне обещали травяной отвар» хитро улыбнулся мужчина. «Да, конечно, сейчас». Поднявшись, я отправилась наводить отвар. Приготовив, поставила настаиваться и быстро собрала на стол угощения. Благо, что сегодня прикупила булочек и несколько пирожных в пекарне. Лорд помог мне поставить раскладной столик у окна, там больше всего свободного места. Затем я разместила на нем белые фарфоровые кружки с золотым узором по кайме. В них налила травяной отвар с лесными ягодами, в деревянной глубокой небольшой тарелочке светлый мед, в такое же земляничное варенье и, конечно же, булочки с пирожными. Небогато, но довольно неплохо получилось. Завязался незатейливый разговор, когда мы приступили к трапезе. В основном лорд узнавал про наш городок, который, с его слов, ему с первого взгляда понравился. Оказалось, что он к нам приехал по долгу службы, но что конкретно, естественно, лорд и не сказал. Осторожно он узнавал понемногу обо мне кто я, из какой семьи, как решилась без поддержки сама вести ведьмовскую лавку, что мне нравится и какой режим работы у меня. Я понимала, с какой целью интересуется лорд, и что он старается незаметно разузнать побольше, прощупать меня, понять, какая я. Но делала вид, что совершенно этого не замечаю, ведь и я делала то же самое. Однако за один недолгий разговор, достаточно друг о друге, мы узнать не смогли. Разве то, что гость из столицы, родом из древней уважаемой семьи, на службу пошел, по примеру отца и деда и уже несколько лет удачно служил. На войну с чудовищами его отправили больше двух лет назад, а вот чем именно сейчас он занимается по службе и в каком подразделении, мне выведать не удалось. Ну, я и не особо старалась. Мне это не сильно-то и надо. Отношения строить я не собиралась, а разговор вела из любопытства. Все же не так часто удается пообщаться с гостями из столицы и тем более военными, чтобы узнать какие-нибудь новости про темные земли. Да, последний год я вообще мало с кем нормально общалась, полностью уйдя в работу, чтобы загружать себя по максимуму и меньше думать о пропавшем брате и своей судьбе. Котя сидел рядом с нами в лежанке на окне и практически не сводил внимательного и подозрительного взгляда с нашего гостя. Ничего не делал, не кидался на него, но и не проявлял доброжелательности он больше походил этим вечером на стража, который в любой момент бросится на защиту хозяйки, если ему что-то покажется подозрительным в поведении лорда. Сам же лорд порой бросал заинтересованные и задумчивые взгляды на моего фамильяра, но ничего спрашивать про котю не стал. Его сегодня интересовала моя персона. Так прошло около часа. Довольно быстро. Общение с лордом оказалось легким и приятным. Если бы не эта тяга, из-за которой мы не сводили жадные взгляды друг с друга, и я бы не впала в странное состояние, то вообще было бы великолепно. «Благодарю вас за прекрасный вечер, леди бароу отставив чашку в сторону, сказал лорд. Таких чашек он выпил шесть. Я не сильно от него отстала, всего на одну. «Я вас тоже, и за помощь», — улыбнулась гостю. «Как ваша нога?» — поинтересовался мужчина, поднимаясь из-за стола. «Уже не болит, совсем скоро, совсем пройдет. Растяжение, мазь и настойки быстро вылечат, а если нет, то я магию применю. Не любила это делать, если ничего серьезного или срочного, предпочитая сливать свой резерв в готовку зелий. Куда более продуктивное использование собственной магии». Лорд, понимающе улыбнулся, словно прочитал мои мысли и потянулся за плащом. «Какие у вас планы на завтрашний вечер, леди Барроу?» Накинув плащ на плечи, спросил лорд. Я ожидала этого вопроса и уже заготовила ответ лорду, ведь поняла, что его интерес только разросся в течение нашей беседы. «Лорд Грорте, я хочу быть честна с вами, поэтому должна признаться, что...» наткнулась на смешинки в ярко-голубых глазах и растерялась на миг. Но быстро взяла себя в руки и продолжила. «Что понимаю ваш интерес, но не могу принять ваше предложение, поскольку не готова к отношениям. Я вам благодарна за помощь и за приятную беседу, но...» «Не спешите, леди Барроу!» — перебил меня лорд Грорте. Смешинки из его магических глаз так никуда и не ушли. «Мы только познакомились. Вполне возможно, что ваше желание изменится». «Надо же, какой самоуверенный! Хотя, о чем это я? Все мужчины самоуверены и думают, что перед конкретно им никто не устоит». Котя, внимательно следящий за нами, фыркнул и снисходительно посмотрел на нашего гостя. Я, ожидая подобной реакции у моего фамильяра, сдержала улыбку, но... Когда такой же взгляд подарил уже лорд коту, мои глаза удивленно расширились. Котя на такую наглость вновь фыркнул и уже одарил гостя надменным выражением морды. «Буду ждать нашей новой встречи, леди Бару. Забыв о магическом коте, лорд приблизился и поцеловал тыльную сторону моей ладони. «Завтра вечером». «Но я не могу». От растерянности и этого магического притяжения получилось, что я сказала настолько неуверенно, что едва не поморщилась. Ну что же так я? Соберись, ю! Сейчас он уйдет, и это притяжение пройдет, почти пройдет, очень сильно ослабнет. Должно так быть. А завтра, завтра я как-нибудь избегу этой встречи. Пару раз так сбегу, а потом и интерес лорда угаснет. Вот решится проблема. Если все же я не смогу собрать себя в кучу, воспротивиться этому притяжению и разъясниться более жестко. Но, может, и не потребуется. Может, так отстанет. На него ведь тоже это притяжение действует. Уйдет, и оно ослабнет. А там, может, и передумает наш лорд. Простите, лорд Грорте, но я не смогу пойти с вами навстречу. Леди Бароу! Мужчина одарил меня очаровательной улыбкой. Сколько же девушек растаяло под таким обаянием. Да, этот лорд был очень обаятельным. Явно знал об этом и умел правильно пользоваться. Я все равно приду завтра и... Он сделал паузу, словно прочитал мои мысли и знал весь мой трусливый план. «Найду вас. Вы прелестны, и мне бы хотелось продолжить наше общение, леди бароу А сейчас, увы, мне пора. Дела ждут. Приятного вечера, леди». Он не стал ждать моего ответа и проявления вежливости. С нежеланием отпустил мою руку и поспешил покинуть лавку. Через окно бросил на меня странный взгляд, улыбнулся и быстрым шагом отправился в сторону, откуда мы с ним пришли. Мяв! фыркнул недовольно Котя, следя за удаляющейся фигурой лорда. «Да, я тоже так думаю», — согласилась с фамильяром. «Этот так просто не отстанет. Мракова магическая совместимость». Тяжело вздохнула, проследила за несколькими падающими снежинками, что кружились в теплом свете окна, и тут вспомнила. «А ведь этой ночью еще один наглец придет. Вот ведь мрак!»